который внезапно получил удар высокого напряжения. Ребенок сгорел. Противостояние могло быть скрытым, как в этой ситуации, или явным. Один из родителей, чувствуя, что не справляется, должен был обратиться к другому для своевременной помощи ребенку. Родитель мог также, воспользовавшись нервным состоянием ребенка, восстановить его против другого родителя. У всех детей бывают моменты, когда они хотят контактировать с другим родителем. Часто это просто вопрос настроения. «Я не поеду к папе. Я лучше пойду в кино с другом». Или «Папа мало занимается со мной, когда я у него». Или «Мама заставляет меня есть шпинат». Родители, которые понимают, что дети прекрасные актеры, не поддаются на уловку. Их ответом обычно бывает что-то вроде «Мы это обсудим, когда ты вернешься». Злобный же родитель может попасться на эту уловку. «Бедный ребенок, представляю, как противно тебе должно быть там». Или «Вот напасть», или даже «Позвони ему прямо сейчас» и скажи, что ты предпочитаешь быть с другом. Иногда это срабатывает. Но чаще всего, как бумеранг, возвращается, и ребенок начинает защищать другого родителя, или даже ребенок затягивается в болезненный, разрушающий конфликт. Такие конфликты часто приводят к огорчениям. Дети ненавидят противопоставление родителей друг другу. Если они принимают сторону одного, то это означает, что они должны противопоставить себя другому. Дети остро сознают, что, задевая одного родителя или отвергая его совсем, они теряют его любовь. Вот так они понимают этот треугольник «мама, папа и ребенок» как свою вину и свою ответственность. Поэтому ребенок часто терпит Все проявления родительской беды, его поведение, проявляющееся внешне, может быть попыткой спасти семью, чтобы отвлечь внимание на себя от пугающей его борьбы папы и мамы. Это крик о помощи родителям, которые настолько погрузились в свою собственную боль, что отказывают своему ребенку в заботе и любви. Ребенок может ультимативно обострять свое поведение, крика помощи, чтобы заставить родителей разрешить свои собственные проблемы и снова начать заботиться о нем. В этом случае ребенок устанавливает преграды и укрывается за ними. Эта невидимая борьба может привести к неадекватному поведению, агрессии, нервным расстройствам, анорексии или даже самоубийству. В конечном счете, поведение ребенка может стать настолько проблематичным, что родители бывают вынуждены обратиться к психологу. Психологи изучают жизнь семьи, то есть как индивидуумы в семье контактируют и влияют друг на друга. Хотят заниматься всей семьей полностью, даже когда родитель считает, что нужно иметь дело только с ребенком. Когда родители и дети приходят к врачу, то почти всегда именно взрослые оказывается теми, кому нужна профессиональная помощь. Когда проблемы их взаимоотношений выяснены, детские проблемы обычно уменьшаются, часто просто исчезая. Когда дети становятся соучастниками выяснения родителями своих супружеских отношений, Это может нанести им непоправимый вред. Ни один родитель этого не хочет. Только одно решение может быть положительным. Сотрудничество обоих родителей в наилучших интересах самого ребенка. Это первый, самый важный принцип, который родители должны понять и сделать главным в своих отношениях. Что же касается остального... Времени, которые проводит каждый из родителей с ребенком, условий жизни, каждодневные рутины, религии, тоже не так-то просто. Все это зависит от индивидуальных вариантов.